Глава вторая. Кто управляет? Первое. Философ сказал, кто управляет при помощи добродетелей того можно уподобить северной полярной звезде, которая пребывает на своем месте, а остальные звезды с почтением окружают ее это символ правителя украшенного всеми добродетелями влияние которого настолько преобразило народ в смысле нравственного совершенства что он сам без всяких понуждений охотно исполняет свои обязанности так что правителю не остается ничего делать второе философ сказал шейдин хотя и состоит из трехсот песен, но они могут быть объяты одним выражением «Не имей превратных мыслей». По мнению Чен Цзы, это может быть выражено одним словом – искренность. Третье. Философ сказал, если руководить народом посредством законов, и поддерживать порядок посредством наказаний, то хотя он и будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда. Если же руководить им посредством добродетели и поддерживать в нем порядок при помощи церемоний, то у него будет чувство стыда, и он будет исправляться. В первом случае народ будет исполнять предписание закона из страха наказания, а не по сознанию нравственного безобразия преследуемых им явлений, которые вызывало бы в нем чувство стыда и отвращения и искоренило злую волю. Во втором же случае у него является отвращение к пороку как явлению противному его природе, врожденной ему идеей добра и чувство стыда пред совершением его. По мнению китайцев, законы, Это орудие установления порядка, а наказание — вспомогательное для этого средства. Четвертое. Философ сказал, «В пятнадцать лет у меня явилась охота к учению. В тридцать лет я уже установился. В сорок лет у меня не было сомнений. В 50 лет я знал волю неба. В шестьдесят лет мой слуг был открыт для немедленного восприятия истины, а в семьдесят лет я следовал влечением своего сердца, не приходя должной меры. Под именем воли неба, разумеются, небесные законы, разлитые во Вселенной, присущие каждой вещи, каждому явлению и определяющей его деятельность с полным познанием и совершенным усвоением этих законов или, выражаясь другими словами, мировой истины, слух человека делается немедленным, непосредственным и покорным проводником ее. Это есть высшая степень знаний. В 70 лет человек достигает полного равновесия, той желанной для конфуциониста середины, которое исключает возможность уклонений, и потому нет ему необходимости напрягать усилия для того, чтобы действия его были правильны, они сами по себе свободно правильны. При таком состоянии он, конечно, может следовать влечениям своего сердца без опасения, что оно влечет его на недолжный путь. В древности с пятнадцати лет начинали великое учение, То есть приступали к изучению этико философских принципов, необходимых для взрослых. Пятое. На вопрос Мэн и Дзи, в чем состоит сыновья почтительность, философ ответил, в непротивлении, послушании. Когда Фан Чи вез философа, тот сказал ему, Мэнсунь спросил меня, в чем состоит почтительность, я отвечал ему, в непротивлении. Фанчи сказал, что это значит, философ сказал, когда родители живы, служить им по правилам, когда они умрут, похоронить их по правилам и по правилам приносить им жертвы. Мэн-И-Дзи — Луский вельможа. Джун-Сунь-Ши по имени ха Фанчи, Фан-Чи ученик Конфуция по имени Сюй, луский уроженец, бывший у него кучером. Шестое. мэн Убо спросил Конфуция о сыновней почтительности. Философ сказал — Отец и мать беспокоятся только о том, не болен ли их сын. Если сын проникнется этим и будет платить им взаимностью, то он без сомнений будет осторожен во всем том, что касается соблюдения себя. Мэн У Бо – сын Мэн дзи по имени Джи. Седьмое. На вопрос за Ю о почтительности философ сказал, «Современная почтительность к родителям означает быть в состоянии кормить их. Но ведь собаки и лошади также получают пропитание. При отсутствии почтительности чем же будет различаться кормление родителей от кормления собак и лошадей?» Цзию, ученик Конфуции по фамилии Янь, по имени Янь. Восьмое На вопрос Дзися о почтительности философ сказал: В этом случае трудность заключается в выражении лица, то есть в том, чтобы постоянно иметь веселый довольный вид а что младшие братья и дети будут брать на себя заботы о делах, будут угощать родителей и старших братьев вином и кушанием, то разве это можно считать сыновней почтительностью? 9. Философ сказал, «Я разговариваю с Хуэем целый день». И он не возражает. Как будто совершенно глуп. Но когда после его ухода я вникаю в его частную жизнь, то нахожу, что он в состоянии уяснить мое учение. Хуэй не глуп. Хуэй ученик Конфуция по фамилии Янь, по прозванию Цзиюань, лузский уроженец. Десятое. Философ сказал, где может укрыться человек? Где он сможет укрыться, если мы будем обращать внимание на его деятельность, всматриваться в его побуждение и вникать в то, что ему доставляет удовольствие? 11. Философ сказал, кто повторит старое и узнает новое? тот может быть руководителем для других. Постоянное упражнение в старом не заключается только в простом повторении старого, потому что это было мертвое знание, а в развитии начал, заключающихся в нем, и в расширении прежде приобретенного, то есть старого, путем аналогии. Такое знание будет постоянно живым и деятельным знанием, а не мертвым капиталом. Другими словами, старые знания служат конвою, основанием для новых дальнейших. Видно ли здесь начало застоя? Без постоянного повторения можно опасаться, что старое знание забудется и таким образом не будет почвы, опоры для приобретения новых знаний. Двенадцатое. Философ сказал, «Благородный муж не есть оружие, годное только для одного какого-либо употребления. Каждое орудие имеет свое специальное назначение, но человек, достигший нравственного совершенства, обладая всеми совершенствами, пригоден на все». 13 Зайгон спросил, кто есть благородный муж? Философ сказал, тот, который сначала действует, а потом говорит. Другой перевод, тот, у которого дело предшествует слову. 14. Философ сказал, «Благородный муж заботится об общих, а не о партийных интересах. А низкий человек, наоборот, заботится о партийных, а не об общих интересах». Другой перевод. «Благородный муж универсален, но не партийным». «А низкий человек партий, но не универсален». По толкованию, оба одинаково проникнуты чувствами любви и расположения к людям, и вся разница заключается в том, что первый распространяет эти чувства на всех, а второй только на своих присных, на свой кружок. 15 -е. Философ сказал, «Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения». Опасно, по мнению Чан Цзы, для учения необходимо много учиться, вникать и расспрашивать, тщательно размышлять, ясно различать и с твердостью осуществлять приобретенное путем учения на практике. 16. Философ сказал. Исключительное занятие чуждыми учениями может только приносить вред. 17. -е. Философ сказал. «Ю, научить ли тебя знанию? Что знаешь, то и считай, что знаешь. Чего не знаешь, то и считай, что не знаешь. Вот это и будет знание». Ю — ученик Конфуции по фамилии Джун по имени Дзилу, отличавшийся храбростью. 18. Дзи учился с целью добиться жалования. По этому поводу философ сказал, «Много слушать и оставлять в стороне сомнительное, а, впрочем, говорить осторожно, тогда будет мало обвинений». Много наблюдать и оставлять в стороне опасное, а в остальном действовать осторожно, тогда будет мало поводов к раскаянию. А если из-за речей будет мало обвинений, а в действиях мало поводов к раскаянию, то здесь будет и жалование. Цзиджан, ученик конфуцип по фамилии Джуань сунь по имени Ши. Общий смысл параграфа тот, что осторожность в словах и поступках служит верным средством к получению жалования. Это аксиома, не потерявшая значение и в настоящее время. 19. Айгун спросил: "Что нужно сделать, чтобы народ был покорен?" Философ отвечал: "Если возвышать прямых людей и устранять бесчестных, то народ будет покорен. Если же возвышать бесчестных и устранять прямых людей, то он не будет покорен. Айгун, луский князь по имени Дзян. 20. На вопрос Дзикан Дзи. -кан -дзи» Как заставить народ быть почтительным и преданным, чтобы побудить его к добру? Философ отвечал, «Управляем с достоинством, и он будет почтителен. Почитай своих родителей, и будь милостив, и он будет предан. Возвышай добрых и наставляй неспособных, и он устремится к добру». Цзи Кан Цзи, вельможа, из фамилии Цзи Сунь, по имени Фэй. 21 Некто, обратясь к Конфуцию, спросил, почему вы не служите? Философ сказал, что сказано в Шу о сыновней почтительности, государя Чэйня. Он был всегда почтителен к родителям, дружен с братьями и распространял это на управляемых, то есть домашних. Это и будет служба. Почему же только занятие известного поста следует считать службой? 22 второе. Философ сказал... Я не думаю, чтобы неискренний человек был годен к чему-либо. Каким образом может двигаться большая телега без перекладины для постромок или малая телега без ерма? Двадцать третье. спросил, можно ли наперед знать, что будет в последующие десять поколений? Философ сказал, Династия Инь руководствовалась всяскими правилами, и что было в них убавлено или прибавлено, можно знать. Династия Джоу пользовалась иньскими правилами, прибавления и убавления, в которых также можно знать. Если бы случилось так, что Джоускую династию сменила бы другая, то далее и на сто поколений вперед можно было бы узнать, что будет. Конфуций проповедовал неизменность основных нравственных принципов, а не институтов и узаконений, на них основанных. Двадцать Философ сказал, «Приносить жертвы чужим пенатам Это значит выслуживаться. Сознавать долг и не исполнять его — это трусость.